Глава 17. Разбитое зеркало. 2024 год. Джонсон, сигарный партнёр Луиса из Нью-Йорка, смотрел на продавца дым из экрана телефона и, как обычно, улыбался. Щеки бульдога и белоснежно-седые волосы в купе с морщинами могли сбить с толку многих. Случайный человек и вовсе решил бы, что перед ним обычный дружелюбный дедуля, с которым здорово сыграть в шахматы или квиз. Если бы не глаза. Глаза всегда выдают добро или зло. Луис хорошо знал, что этот взгляд Джонсона, взгляд стервятника, который достаточно умён, чтобы не просто не ввязываться в драку с сильным противником, а сделать его своим партнёром. Таких стервятников многие бизнесмены предпочитают держать ближе, чем друзей, и избавляться от них прежде, чем сами превратятся в их добычу. Ну а пока Джонсон и Санчес были нужны друг другу, поэтому продолжали фальшиво улыбаться и любезничать. «Доброго дня, старина!» — радушно воскрикнул американец. «Как там твой новый бленд из табака со склона вулкана? Черт, тут у меня есть полсотни магазинов, которые раскупят весь твой релиз за два дня! Так ты их заинтриговал!» «Это здорово!» — кивнув без особой радости, сказал Луис. «Просто прекрасно! Сигары готовы, но им нужно еще пару месяцев дозреть перед отправкой!» Джонсон чуть склонил голову на бок. «Тебя что-то гложет, дружище!» Санчес про себя невесело усмехнулся. «Наблюдательно стервятник и не обманешь! Себя проще обмануть, чем этого старого проныру, который давно научился видеть людей насквозь!» «Немного», — сказал Луис. Недавно мне предложили сделку, на первый взгляд очень выгодную. Джонсон заёрзал на стуле. Кто предложил? Севилья, Парадиза. Джон будто бы застыл на пару мгновений, хотя, может, это был глюк интернет-соединения, и картинка просто ненадолго подвисла. Отметив это про себя, Луис продолжил: Я сомневаюсь в них, потому что раньше с ними не работал, но может, тебе доводилось, старина. Джонсон взял паузу, видимо, собирался с мыслями, подбирал наиболее уместные слова. Санчес никогда не питал иллюзий на его счёт. Стервятник есть стервятник. Даже если вы неплохо ладите сейчас, любой крохотный и незначительный на первый взгляд нюанс заставит его переметнуться на сторону противника. И ты скорее всего узнаешь об этом предательстве только тогда, когда обнаружишь между лопаток рукоять ванзённого в спину ножа. Но пока Джонсон лишь поигрывал этим невербальным клинком, раздумывая, как поступить с Луйсом. Нет, не доводилось, наконец сказал американец. Но я знаю их политику. Выгоды здесь не будет. Точнее будет, но только для парадизов. Они акулы, и насколько мне известно, их курируют не последние люди из Испании, скажем так. Луис медленно кивнул. Он и сам подозревал, что майор Уго не стал бы работать на безымянных бизнесменов, возникших внезапно, точно чёрт из табакерки. Впрочем, это уже ничего не меняло. Ровно в тот вечер, когда Луис узнал, что Джи и Уго ведут дела за его спиной, он принял решение отказаться от предложения майора. Не потому, что этот мелкий инцидент сам по себе был каким-то особенно ужасным. Санчес до сих пор был уверен, что речь не шла об измене или предательстве. Но если человек ещё до начала совместной работы врёт тебе в таких мелочах, Как можно вести с ним общие дела на крупные суммы? А ещё я слышал, после долгой паузы, видимо, решая говорить или нет, добавил Джонсон. Насчёт этих парадиза. В общем, есть мнение, что их цель не развитие чужого табачного бизнеса, а совсем наоборот. В каком смысле? нахмурился Луис. Американец наклонился ближе к экрану. На миг показалось, что еще немного, и он окажется в одной комнате с Санчесом. Говорят, в Ухане новая вспышка коронавируса. Негромко, будто боясь, что их услышат, сказал Джонсон. И, возможно, она станет последней. В хорошем смысле, вырвалось у Санчеса. Американец многозначительно улыбнулся. Не все так однозначно. Но хозяева Парадиза, подозреваю, останутся довольны. Это тебе наподумать, дружище. Хорошего дня. Будь осторожен и помни, у зверя может быть тысячи имён. Джонсон отключился, а Луис ещё некоторое время стоял, неподвижно глядя на телефон в своей руке. Это что? Было предупреждение. Он же не выдумал себе. Это правда было оно. Джонсон что-то знает про пандемию и парадиза, и между ними точно есть связь. Но какая именно намериканец сказать боится? А если уж чего-то боится матёрый нью-йоркский торгаш вроде Джонсона, значит Луису пора паковать чемоданы и бежать прочь от Уга и его чёртового предложения куда-нибудь в Гондурас, Бразилию или Мексику. Санчес задумчиво закусил губу. Или всё же нет? Джонсон буквально сказал, что цель Парадиза не развитие табачного бизнеса, а его упадок. И упомянул в этом контексте пандемию и зверь из тысячи имён. Значит ли это, что испанцы от множества компаний однодневок скупают табачные компании всего мира, чтобы под шумок новой пандемии по сути запретить табак? Официальных причин можно придумать много. Но так ли удивит кого-то из людей, запертых в клетке своей квартиры, если закроется далёкая никарагуанская табачная фабрика или 10 фабрик по всему миру? А если придворить это закрытие сенсационной новостью, что табак деповышает риск заражения смертельным штаммом ковида, Луис хмыкнул. Да, при желании и связях этот сценарий вполне реализуем. Вот только вряд ли парадиза, или как бы они взаправду ни назывались, учитывали, насколько живуч табак. Если вдуматься, его запрещали со времён попадания в Европу. Сначала это делала инквизиция на стыке 15-го-16-го веков. В 1632 году, через 12 лет после того, как Mayflower попал на Плимут-рок, курение настойчиво запрещали в Массачусетсе. А антитабачные кампании в начале 20 века едва не погубили Филипп Моррис. Чуть позже, начиная с 80-х, все страны планомерно превращали курильщиков в изгоев. Более того, история про сопоставимый вред активного и пассивного курения моментально сделала их ещё и убийцами, которые цинично отравляют окружающих их сограждан. Волна зож прокатилась по миру, оставив на душах любителей табака огромное количество уродливых шрамов. И всегда казалось, дни табака сочтены. Но он выживал, несмотря ни на что, раз за разом. И миллиарды долларов выручки подтверждали, что дымный бизнес проживёт ещё не один год. Поэтому Санчес искренне верил, что никакой чёртовой пандемии не по зубам закончить эту табачную историю длиной в 5 веков. Пусть даже эту новую волну коронавируса пытаются оседлать большие игроки, управляющие Парадиза и Уго. К чёрту. К чёрту их всех. Реакция Джонсона была крайне веской причиной, чтобы поставить точку в диалоге с партнёрами Уго прямо сегодня. С делами в офисе было покончено. На стройку к надоедливому китайцу Ксингу Луис тоже пока что не собирался. Заносчивый инженер ждал его в гости только послезавтра. Планов на вечер, связанных с Джи У Санчесом, пока что или уже не имелось. Вот ещё одна неопределённость, а ведь плодить их было не в правилах Луиса. Обстоятельства подталкивали продавца дыма объявить майору решительный отказ. Как там любил говорить сам Уго: лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Всё просто. Если Луис не желает иметь ничего общего с закулисными играми испанских воротил и китайских вирусологов, он должен прямо об этом сказать и жить дальше. Дорогу до отеля Луис помнил смутно. Шумел ветер, солнце то пряталось за тучи, то выползало из-за них. Что-то болтал радиоприёмник, разбавляя тишину в салоне авто. Обычно Санчес предпочитал тишину, но сейчас болтовня диджея отвлекала его от невесёлых мыслей. Одна из них просто сводила с ума: что если между Уго и Джи что-то было? Думать об этом было противно. Если китаянка действительно предала его, сможет ли Санчес вообще когда-нибудь вновь доверять людям? Уже стуча в дверь домика Уго, Луис и вовсе испугался, что если Джи прямо сейчас там, в спальне, и он застанет их с майором в расплох. Развить эту мысль внутренний голос Санчеса не успел. Послышался топот, громко клацнул замок. Дверь открылась. Луис. Майор выглядел удивлённым. Что случилось? Мы, кажется, не договаривались о встрече. Не договаривались. Я просто решил, что нам стоит обсудить твоё предложение именно сегодня. О, надо же. Тогда входи. Уго отступил от двери. Я уже и не ждал, что ты определишься. Луис с дежурной улыбкой перешагнул через порог и впервые оказался в доме Уго. Стандартная отельная вилла, она мало чем отличалась от жилища самого Санчеса, но была заметно проще обставлена. Каждая вещь, которую привез с собой майор из Испании, казалась излишне громоской и не особо красивой: шкафы, комоды, полки, даже диван в гостиной, в которую они сугу проследовали из прихожей. Излишне большим казалось даже зеркало, висящее на стене, и отражающийся в нём журнальный столик с бутылкой рома и парой стаканов. В общем, было разве что завораживающий вид из окна, На Тихий океан, голубое небо и яркое солнце, неустанно дарящие тепло этой благословенной земле. Майор подошёл к журнальному столику, плеснул в один из стаканов рома, потом, спохватившись, повернулся к Луису и спросил: "Ты будешь ром? Местное пойло, чёрт его дери, впалнее себе ничего". "Нет, спасибо. Дела лучше обсуждать на трезвую голову". "Как скажешь". проскрепел Уга и залпом опустошив свой стакан, налил ещё. Кстати, пока ты не начал своё долгое признание в любви к табаку перед выходом на пенсию, если тебе вдруг нужны какие-то юридические консультации со стороны Парадиза, мы можем организовать эту онлайн-конференцию, ну, чтобы твои юристы пообщались с их юристами и уладили все нюансы. Уга: Я Начал было Луис, но тут же запнулся внезапно увидев нечто, что совершенно точно не ожидал увидеть здесь, в доме его несостоявшегося испанского партнёра. Видит Бог, Санчес до последнего не желал верить, но сейчас, стоя посреди комнаты и глядя на предмет, лежащий на подоконнике, Луис понял, что дальше отрицать реальность бессмысленно. Ты чего застыл? Удивленно спросил майор. «Прости за такой вопрос, Уго!» Будто разом забыв испанский, с трудом выговорил продавец дыма. «Но скажи, пожалуйста, что это такое интересное лежит у тебя на окне?» Реакция майора оказалась до обидного сдержанной. Казарменная выучка сыграла свою роль. Едва уловимая грима с раздражением мигом сменилась напускной беззаботностью. Но раздражение все же было. Это Луис моментально зафиксировал в памяти. «Это-то!» — фыркнул майор. «Так, безделица! Хочешь взглянуть?» «Да, Уго!» — продолжая внимательно смотреть на собеседника, сказал Луис. «Если ты, конечно, не против. Ты же знаешь, как я люблю все, что связано с табаком». «О да! Продавец дыма, он и в Никарагуа продавец дыма, да?» — хохотнул Уго, шагая к окну. Луис не удивился бы, если бы майор размахнулся и влепил ему безделецы по лицу. На старый вояка надо отдать ему должное, держался на зависть ни словом, ни жестом, не выдавая волнения. Впрочем, он мог его и не испытывать. Человек, который с каменным лицом бродил по залитому кровью перрону мадридского вокзала, вряд ли будет переживать из-за таких пустяков, как дружба или доверие. Держи, сказал Уго. и протянул Луису голубой хьюмидор, на крышке которого была инкрустация кубинского флага и портрета Че Гевары. Санчес дрожащей рукой взял сигарную шкатулку. Да, безусловно, это был тот самый хьюмидор. Когда она была тут в последний раз? Неотрывно глядя на лакированный портрет команданта, спросил Луис. Уго из-под лобья хмуро посмотрел на продавца дыма. Санчес почувствовал это, но не стушевал, а напротив поднял голову и посмотрел майору прямо в глаза. В отличие от Джонсона, у Угу был взгляд орла, отважной птицы, настоящего лидера, который свято верит, что все делает правильно, вовремя и лучше всех. Майор прекрасно понимал, что козырей у него на руках не так много, но переживал ли он из-за этого? Санчес очень сомневался. Его вопрос стал точкой невозврата. Теперь Уго знал, что Луис всё понял. После этого любое мирное урегулирование, как выразился бы сам Ваяка, стало невозможно. "Луис, ты знаешь, что я никогда не смешиваю личное и работу", произнёс майор. "Ты не ответил на мой вопрос, Уго", холодно прошептал Санчес. "Когда Джи была у тебя в последний раз?" И тебе я тоже рекомендую отделять одно от другого, не обращая внимания на слова Луиса, буркнул майор. Судя по опасному блеску глаз, Уго был настроен решительно. Он действительно не собирался смешать работу и личное. Дружба дружбой, но он, майор полиции на пенсии, не станет терпеть обвинения от какого-то жалкого торговца дымом. А я как раз отделяю, сказал Луис. Себя от вас. Он размахнулся и со всей силы швырнул хюмидор в зеркало на стене. Чёрт, рявкнул Уго, глядя, как битое стекло словно снег сыплется на паркет. Ты что, сбрендил? Санчес увидел своё отражение в застывших во мраке осколках. Весь его образ вдруг превратился в разрозненную мозаику, которую, кажется, не собрал бы сам бог. Так же Луис чувствовал себя и внутри. совершенно разбитый, на уровне души лишённый внутренней цельности, плоский и неприглядный недочеловек, вновь утративший веру в этот грёбаный мир. Всё кончено, Уго, глухо произнёс Луис, даже не глядя на майора. Сделки не будет, ничего уже не будет. Единственное, что я подпишу это чек за разбитое зеркало. Но на этом всё. Надсадно дыша от гнева, распирающего его изнутри, Санчес развернулся и пошёл в прихожую. В голове пульсировала одна единственная мысль: вера, любовь, надежда, религиозные караки с трюмами чувственного дерьма. Всё то время, что Луиш шёл к двери, ему жёг спину взгляд Уго. Но к удивлению и даже разочарованию Санчеса, в этом взгляде Не было зла. В нём было, ты даже не представляешь себе, придурок, насколько ты прав.